Глава пятьдесят пятая «Мэл!» — завопила Ривер и бросилась в пещеру. Мэл развернулся. «Я все сделаю», — сказала она, подбегая к нему. «Ривер?» — недоуменно спросил Мэл. «Ривер?» — повторила Инара практически тем же тоном. Ривер протиснулась мимо них и оттолкнулась ногой от пола пещеры, а второй — от стены. Это позволило ей перескочить через Джексона и Самадхи и оказаться среди пожирателей. Пожиратели были вооружены? Она нет. Она была одна. Их несколько, но чтобы замахнуться топором, мачете или мечом, нужно свободное пространство, а развернуться в тесной пещере они не могли. Сгрудившись, пожиратели лишили себя главного преимущества. Ривер позаботится о том, чтобы они дорого заплатили за эту ошибку. Первый удар раздробил гортань ближайшему пожирателю. Стимуляторы, которые принимали пожиратели, делали их менее восприимчивыми к боли. Но если ты не можешь дышать, то ты не можешь дышать. Человек, его лицо было куском красного мяса без единого клочка кожи, упал, хрипя и задыхаясь. Не останавливаясь, Ривер нанесла круговой удар ногой следующему пожирателю, точнее, пожирательнице. У женщины не было носа, и та приколола к лицу другой, чужой нос. Башмак Ривер раздробил два шейных позвонка пожирательницы, и она упала словно срубленное дерево. Третий пожиратель пытался прорнуть Ривер ножом, она отбила лезвие локтем, сделала шаг к пожирателю и ударила его в грудину ребром ладони. Удар не только раздробил кость, но и остановил его сердце. Ривер схватила его оружие, что-то вроде кинжала с двумя изогнутыми клинками, которые вместе образовывали полумесяц. Кинжал выглядел примитивным, но был хорошо сбалансированным и острым, словно бритва. Один из пожирателей бросился на неё. и Ривер воткнула кинжал ему под подбородок. Лезвие проткнуло верхнее нёбо и вошло в мозг. Ривер резко выдернула оружие и даже не оглядываясь, всадила его между рёбер ещё одного пожирателя. Неразборчивое рычание, которое издавали пожиратели, сменилось недоумённым мычанием и даже встревоженным бормотанием. Им казалось непостижимым, что эта девушка, эта мелюзга, их истребляла. Однако оставшиеся четверо пожирателей сдаваться не собирались. Напротив, Теперь их решимость убить врага даже усилилась. Ривер резала, Ривер рубила. Во все стороны летели потоки крови, пожиратели один за другим оступались и падали. В конце концов остался только один пожиратель. И он вцепился в Джексона, который так перепугался, что не мог даже кричать. Пожиратель в рваной кожаной одежде со взколоченными волосами одной рукой ухватил Джексона за шею, в другой руке он держал нож. Стр -р -р. Резнёл он с трудом, пытаясь выговорить осмысленные слова. Здр. Сдеру с него кожу. Он хмыльнул, показав дополнительный комплект зубов, чужих зубов, вставленных в дёсны. Ривер покачала головой. Она стремительно, словно молния, бросилась на него. Её клинок разрезал основные сухожилия и нервы в предплечье пожирателя ещё до того, как он успел что-то сообразить. Нож выпал из его слабевших пальцев. Обратным движением Ривер всадил о клинок ему в спину по самую рукоять. В предсмертном вздохе пожирателя боль смешивалась с наслаждением. Ривер, залитый чужой кровью, встал, о тяжело дыша. Рядом с ней стоял Джексон, и трясся от страха. Чуть в стороне застыла Саматхи, раскрыв рот от удивления. Мэл и Нара были слишком потрясены, чтобы хоть как-то отреагировать. "Мэл", сказал Ривер. "Я долго говорить не буду". «В кубрике Джейна под полом спрятана одна штука. Я пыталась тебе ее показать, но, наверное, ты не нашел. Это какая-то машина. Звук, который она издает, я называю сиреной. Он вытекает из ящика и заставляет всех на борту сиренити видеть сны. Хуже того, галлюцинации. Сиренити в опасности. Он разобьется. Я думаю, я надеюсь, что Кейля этого не допустит. Но ты можешь ей помочь». «Что за...» — начал Мел, но Ривер его прервала. Ты должен пойти в кубрик Джейна и сломать машину. Тогда галлюцинации прервутся. Если этого не сделать, Кейли, возможно, не удастся выйти из-под воздействия сирены. А если она не повернет корабль, мы все умрем. Понял? «Ривер, я очень рад тебя видеть и благодарен за то, что ты спасла нас от пожирателей», — сказал Мел. «Но эти разговоры... Какой-то фен-ле... Машина... Сирена... У меня ведь теперь нет сиренити. Я продал корабль много лет назад... «И с тех пор живу на Синоне». «Кубрик Джейна», — повторила Ривер, «машина. Найди ее. Сломай ее. Обещай, что ты это сделаешь». «Я не буду делать то, что не могу». «Тебе придется это сделать, а я верну тебя на Сиренити, чтобы у тебя появилась такая возможность». Ривер пришла к выводу о том, что есть один верный способ пробудить человека. Применить к нему насилие. Кейли, кажется, помогла пощечина. Но Мел сильно погрузился в свою фантазию о браке, отцовстве и семейном счастье, и ему требовалось что-то посильнее. Когда Ривер застрелили родственники, ее сразу выбросило из сна Саймона. «Решение всех проблем — это смерть!» Ривер метнула кинжал.